Тебе для плача жеребию судили. Как адмирал, чтобы людей увлечь, На кораблях воинственной станицы То с носа, то с кормы к ним держит речь. Такой над левым краем колесницы Чуть я взглянул при имени своем, Здесь поневоле вписанном в странице, возникшая с завешенным челом средь ангельского празднества, стояла ко мне через реку, обратясь лицом. Хотя опущенное покрывало окружено минервиной листвой, ее открыто видеть не давало, но с царственно взнесенной головой она промолвила, храня обличье, Того, кто гнев удерживает свой, взгляни смелей. Да-да, я Беатриче. Как соизволил ты взойти сюда, где обитают счастье и величие? Минервиной листвой, то есть ветвями оливы, Как соизволил ты взойти сюда, Ироническое обращение к когда-то горделивому философу, пытавшемуся все постигнуть своим разумом. Глаза к ручью склонил я, но когда себя увидел, то, не молвив слова, к траве отвел их, не стерпев стыда. Так мать грозна для сына молодого. Как мне она казалась в гневе том! Горька любовь, когда она сурова! Она умолкла, ангелы кругом запели «Инте домене сперави» на «Рэдис завершив псалом. «Инте домене сперави, на тебя, Господи, уповаю!» Как леденеет снег в живой дубраве, Когда славонским ветром остужен, Хребет Итарии сжат в мерзлом сплаве, И как он сам собою поглощен, Едва дохнет земля, где гибнут тени, И, кажется, то воск огнем спален. Таков был я, без слез и сокрушений, До песни тех, которые поют Во след созвучьем вековечных сеней. Едва дохнет земля, где гибнут тени, то есть едва повеет ветер из Африки, где в полдень исчезает тень. До песни тех, то есть пока не запели ангелы. Но чуть я понял, что они зовут. Простить меня усерднее чем словами, о госпожа! Зачем так строг твой суд? Лед, сердце мне сжимавший, как тисками, Стал влагой и дыханием, и томясь, Покинул грудь глазами и устами. Она, все той же стороны держась, На колеснице вняв моленье, эти, Так речь начав на них отозвалась. «Вы бодрствуете», В вековечном свете. Ни ночь, ни сон Не затмевают вам Неутомимой поступи Столетий. И мой ответ Скорей тому, кто там Сейчас стоит и слезы Льет безгласно. И скорбь Да соразмерится делам. Не только силой горних кругов Властно велящих семени дать должный плод, чему расположение звезд причастно, но милостью божественных щедрот, чья дождевая туча так подъята, что до нее наш взор не достигнет, Он в новой жизни был таков когда-то, что мог свои дары с течением дней Осуществить невиданно богато.